на колёсах с револьверами и пулемётами. В американской криминальной истории любовные преступные парочки Бонни Паркер и Клайд Барроу занимают особое место. Об их убийственных разбойных нападениях написаны книги, сняты художественные фильмы с лучшими актёрами Голливуда. Что же в них так привлекло деятелей искусства? Это были дерзкие грабители и убийцы. При любом случае старались показать себя, вот какие мы бесшабашные, а уж как любим друг друга. Они играли на публику. В Америке публичные люди всегда вызывали повышенный интерес. К тому же поисками парочки занимались не только полицейские, но и лучшие агенты ФБР. У них не было никаких целей, никаких планов, никаких особых желаний. Они совершали дерзкие налёты, ничего досконально не организовывая. От одной ограбленной бензоколонки переезжали к другой. Хорошо, если обходились без стрельбы. Они готовы были убить любого, кто казался им подозрительным или проявлял к ним пристальное внимание. Они могли неожиданно остановиться у банка, вбежать в него с криком о граблении, всем лечь на пол, деньги на стол. Но самый большой куш, который им достался за 2 года непрерывных разбойных нападений, составил всего 1401 доллар. Разъезжала парочка на краденных Фордах. Излюбленная марка V8, которая выпускалась в Детройте в 1932-1934 годах. Эта машина была оснащена с четырёхцилиндровым двигателем, который в разных конфигурациях обладал мощностью от 65 до 85 лошадиных сил. Цена от 500 до 650 долларов. Такие суммы Бонни и Клайд редко доставали. После краж на бензоколонке, в закусочных, бакалейных лавках, типичных местах их нападений, у них на руках появлялось от силы 50-100 долларов. На них им предстояло жить. Автомобили для передвижения они крали в разных штатах. Понравился симпатичный новенький Ford. Клайт осматривал его и залез внутрь. Он был хорошим механиком, любил машины и водил их виртуозно. Бонни садилась рядом, и головокружительная гонка с выстрелами, ограблениями, погонями, достойные съёмок Голливуда, начиналась. Обоим нравилась такая кочевая Смертельно опасная и весёлая жизнь. Они были под стать друг другу, невысокие, щуплые. Прожевалосы и Бонни вообще карлик, 150 см ростом, весила 36 кг. Клай чуть побольше. Зато одевались с шиком: модные костюмы, шляпы, модные блузки, а в руках непременно ствол, оружейный или револьверный. Иногда пулемёт. В их машине на заднем сиденье и в багажнике был целый арсенал: револьверы любых калибров и фасонов и патроны к ним, тысячи патронов. Ford превращался в мобильную оружейную крепость. Они как сумасшедшие неслись по дорогам разных штатов. Клайду не нужна была карта. Его фотографическая память удерживала названия улиц, перекрёстков, разъездов. От полицейских он уходил, используя малоприметные дороги. Он нажимал на газ, а Бонни палила из окна, и они с ветерком уносились к горам, петляли по сложным лабиринтам и выезжали к местам, где всё было тихо и спокойно. А полицейские ещё, как правило, где-то блуждали. Бонни родилась в 1910 году в семье Каменщика, проживавшего в штате Техас. После смерти отца Моя с детьми переехала в пригород Даласа. Жили бедно, зато Бонни преуспевала в учёбе. У неё проявилось артистическое дарование, но характер был неуравновешенный. В 15 лет она влюбилась в одного подозрительного дельца и ушла из школы. Замужество продолжалось всего 3 года. Она работала официанткой в кафе, но в 1929 году, когда началась Великая экономическая депрессия, Кафе закрылось, мужа посадили в тюрьму, средства к существованию кончились. Через год Бонни познакомилась с Клайдом, также выходцем из штата Техас, и они влюбились. Он был старше её на год, но уже прошёл огонь, воду и медные трубы. С юности занимался кражей автомобилей. Его несколько раз арестовывали, сажали в тюрьму и выпускали. Он снова воровал, скрывался от полиции. Клайд предложил Бонни начать новую, шикарную жизнь, стать настоящими гангстерами, никого не бояться, при случае применять оружие и скрываться бегством. Так началась эпопея безумных похождений жестокой преступной любовной парочки со стрельбой, ограблениями, убийствами и автомобильными гонками. Эта парочка приковала внимание всей Америки. Оба понимали, что обречены, но не собирались менять стиль жизни. Им нельзя было долго оставаться на одном месте. Полицейские и агенты ФБР двигались по их кровавым следам. Гостиницы, пансионаты становились ловушками. Это вечное бездомное скитание нервировало обоих. В штате Миссури они осели в городке Джеплин. в котором с 1920 года по традиции скрывались гангстеры. Место удобное, рядом горы и ни одной хорошей дороги. Зато Клайд быстро нашёл нужные проходы. Они сняли трёхкомнатную квартиру. К ним примкнул брат Клайда Бэк с женой и ещё один молодой человек по имени Джонс. Вставали поздно, завтракали, любили фотографироваться, бездельничали. обсуждали планы следующих нападений только не учли один фактор внимательность соседей которым не понравилось такое поведение новых постояльцев и машины у них новые только номера почему-то из Техаса ближайший сосед отправился в полицейский участок он подозревал что молодые люди подпольные торговцы бутлегеры занимаются контрабандой запрещённого в те годы алкоголя. Полицейские решили устроить облаву. 13 апреля 1933 года две служебные машины отправились к подозрительным постояльцам. Их заметили Клайд и Джонс. Они тотчас спрятались в гараже и оттуда открыли беспорядочную стрельбу. Несмотря на все попытки полицейских преградить им путь, Они, отстреливаясь, сумели прорваться и умчались в неизвестном направлении. Двое полицейских были убиты. Преследование быстро прекратили. Кончились патроны, да и полицейские машины не были такими мощными. В оставленной квартире обнаружили целый арсенал: оружие всех видов и во множестве фотографии. Теперь полицейские увидели тех, кого разыскивали. Бонни Паркер и Клайд Берроу, а также их компанию. Примерно они представляли себе и маршруты их поездок. На дорогах были устроены засады. Ещё не раз полицейские оказывались буквально на хвосте банды, но те, отстреливаясь, в который раз уходили от погони. В общей сложности Клайд и Бонни убили 15 человек, в том числе несколько полицейских. За их поимку была объявлена награда. в 1500 долларов. Казеты требовали уничтожить гангстеров на месте. В конце апреля 1934 года любовная парочка украла новенький Ford и на нём помчалась в Луизиану, где проживал один из новых членов банды Генри Метлин. Почти месяц они носились по безлюдным дорогам. Между тем, их узнавали от бензоколонки к бензоколонке. Полицейским поступали сообщения о передвижении парочки. Полицейским был дан приказ действовать беспощадно с бандитами, если не сдадутся, уничтожить на месте. Отец Метвина рассказал полицейским, с кем связался его сын. Тогда и было решено устроить засаду недалеко от его фермы. Агенты ФБР, местные полицейские и техасские рейнджеры спрятались вдоль дороги. Старый Медвен на грузовичке изображал, будто у него спустило колесо. Клайд клюнул на эту приманку. Он притормозил, спросил у старика, что случилось, и тут раздалась команда: "Сдавайся, Клайд, всё кончено". И сразу раздались выстрелы. Град пуль осыпал машину. Клайд едва успел нажать на педаль газа, но Ford проехал только несколько метров и остановился. К машине подходили с большой осторожностью. Акровавленные Клайд и Бонни не шевелились. Они были мертвы. В них попало 80 пуль. Грузовичок старека Меттвона отбуксировал разбитый Ford с телами гангстеров к местной аптеке. Оттуда их привезли в Даллас и выставили на всеобщее обозрение. Отмщение свершилось. Судебное расследование не проводилось. Похоронили больные Клайда в разных могилах, так захотели их матери.